О том, что это можно делать иначе. Девочка стояла в стороне и тоже наблюдала. Светлые волосы, карие глаза, серьезное лицо. Она была здесь только из-за деда. Она не хотела лететь. Гораздо чаще все бывает наоборот. Сгорающие от нетерпения дети и опасливые взрослые, но профессиональная необходимость здорово развивает способность чувствовать такие вещи, и я точно знал, что эта девочка не полетела бы с нами, прожди мы ее хоть все лето. — Кто из вас, джентльмены? — спросил старик. Шимода налил себе чашку воды. — С вами полетит Ричард. У меня еще обед. Разве что захотите подождать. «Нет, сэр, я готов лететь, а мы можем пролететь над моей фермой?» «Конечно, сказал я. Лишь укажите направление, в котором вам хотелось бы отправиться, сэр». Я выбросил из передней кабины флита спальный мешок, ящик с инструментом и кастрюли, помог фермеру устроиться на сиденье пассажира и застегнул ремень безопасности, затем сел в заднюю кабину и застегнул свой ремень. он, крутни, пожалуйста, пропеллер. Давай». Он взял свою чашку с водой и подошел к винту, как надо. Не спеши, крути медленно, он сам пойдет прямо из ладони. Каждый раз, когда кто-нибудь крутит винт флита, получается слишком резко, и по загадочным причинам двигатель не заводится. Но этот парень крутил винт абсолютно так, как надо, будто занимался этим всю жизнь. Пружинка стартера щелкнула. В цилиндре проскочила искра, и старый мотор тут же завелся. Дон вернулся к своему самолету, сел и заговорил с девочкой. Взревев всеми своими лошадиными силами мой флит взметнул в воздух кучу сена и поднялся в небо, плавно набирая высоту. Через три минуты после взлета мы приблизились к ферме и сделали над ней круг. Под нами лежала усадьба. Амбары, цвет леющих углей, и дом, словно выточенный из слоновой кости, стоял посреди зеленого моря. Как только я коснулся земли, сделав крутой вираж над кукурузой, самолет Дональда поднялся в воздух и сразу же повернул к ферме, над которой я только что побывал. Я выключил двигатель и помог старику спуститься на землю. Он достал бумажник и, качая головой, отсчитал положенную сумму. — Отличная поездка, сынок. Так точно, сэр, мы предлагаем лишь первосортный товар. — Твой друг, вот уж кто умеет предложить свой товар. — Почему же? — Готов поспорить, что ему удалось бы продать снег эскимосом. С чего вы взяли? — Да все из-за девчонки. Моя внучка Мэри летит на самолете. Он смотрел на кружащий над фермой биплан, который казался нам серебристой мошкой. Он говорил, как говорил бы хладнокровный человек, заметив, что на засохшей березе во дворе вдруг расцвели цветы и появились налитые румяные яблоки. Сам самого рождения она терпеть не может высоты, пускается в крик, боится до ужаса, не поднимется на чердак, даже если бы во дворе уже плескался великий потоп. Она творит чудеса с машинами, ладит с животными, но высоту совершенно не выносит. И вот тебе налетит по воздуху. Самолет по инерции прокатился по полю и остановился точно около нас. Пропеллер напоследок пропел кланк-кланк и замер. Я внимательно посмотрел на него. Ни единой мошки не разбился пропеллер, а в нем мет два с половиной. Я поспешил на помощь, расстегнул девочке ремень безопасности, открыл маленькую дверку передней кабины и показал, куда надо наступать, чтобы не продавить матерчатое крыло. «Ну, тебе понравилось?» — спросил я. Она как будто и не слышала меня. «Дед, я совсем не боялась. Мне не было ни капельки страшно. Честно, наш дом был совсем как игрушечный». И мама мне махала, и Дон сказал, что мне было страшно, потому что когда-то я упала с высоты и умерла, а теперь мне больше не надо бояться. Дед, я стану летчицей, у меня будет самолет, я сама буду его чинить, летать, куда захочу, катать пассажиров, ведь можно, правда, правда здорово. Глядя на старика, Шима да улыбнулся и пожал плечами. — Эри, это он тебе сказал, что ты будешь летчицей? — Нет, но я обязательно буду. Я уже и сейчас здорово разбираюсь в моторах, ты же знаешь. Ну, ладно, об этом ты поговоришь с своей матерью. Нам пора домой. Они поблагодарили нас, и один зашагал, а другая в припрыжку пустилась к пикапу. Оба они изменились после того, что произошло. Подъехали две машины. Затем еще одна, а позже, к полудню, у нас собралась целая толпа желающих поглазеть на ферри с высоты. Мы летали без перерыва до самого захода солнца. Во всей этой спешке я забыл спросить о мэрии и о том, что Дон сказал ей, придумал ли он эту историю о смерти. Я считал, что так оно и было, но время от времени, пока усаживались новые пассажиры, я внимательно осматривал его самолет.